Глава 6. Карточные игры. Всякий, кто знакомился с Беном Броудом, первым делом замечал его смех. Точнее, звучный хохот, распространявшийся по всем окрестностям, будто вирус. Броуд был высоким, имел полный шкаф клетчатых рубашек, носил растущие клочками бороду и усы. Его губы и брови были настолько выразительными, что казалось, будто они порой меняют положение на лице, как у мультяшного персонажа. «Я зову его мэром Бентауна, говорит многолетний коллега Бена Глен Рейн. «Мы заходим в какой-нибудь Старбакс, а он ведет себя так, будто это местечко принадлежит ему, будто он всех вокруг знает. И сложно не заразиться его харизмой». Броуду суждено однажды стать публичным лицом самых успешных игр Blizzard. Но в начале нулевых он был всего лишь студентом университета в Ирвойне и работал на два фронта, чтобы платить по счетам. Первым фронтом была пиццерия. Вторым — небольшой видеоигровой стартап, обещавший Бену и горстке других студентов долю в компании, если они будут трудиться бесплатно. Там он сдружился с другим студентом, Амаром Гонсалесом, которому повезло заполучить работу тестировщика в Blizzard Entertainment. К потрясению Броуда, эта компания расположилась в его родном кампусе. Гонсалес спросил, не хочет ли Броуд присоединиться к нему в Blizzard. Конечно же, он хотел. Но Гонсалес был всего лишь тестировщиком, а значит, не имел там ни влияния, ни какой-либо власти. Поэтому эти двое задумали план. Гонсалес, работавший по ночам, стал поздно вечером заказывать пиццу из заведения, где трудился Броуд. Таким образом, у Бена появился повод притереться в команде тестировщиков. «Я приходил к ним несколько раз», — вспоминает он, «и как только у них появилась должность, я подал свою заявку. К тому времени я уже был знаком с менеджером по найму». В марте 2003 года Броуд начал работать тестировщиком в Blizzard Entertainment. Он помогал охотиться за багами в Warcraft 3, а затем и в World of Warcraft. К тому времени он возглавил отдел контроля качества и сразу же стал навязывать свои правила. «Я все еще работал в ночную смену, а если вам давали роль управляющего, надо было переводиться на дневную», — говорит Бен но я так любил ребят, с которыми работал по ночам, что в итоге уговорил руководство назначить мне персональную смену Броуда с часу дня до десяти вечера. Я был единственным, кто трудился в смену Броуда. Броуду нравилось тестировать игры. От этого он чувствовал себя Бэтменом или Эркюлем Пуаро, собирающим улики и пытающимся разобраться, как именно что-то сломалось. Но при этом он уже нацеливался на работу дизайнера. В свободное время он играл с редактором уровней в Warcraft 3 и сделал несколько карт, привлекших внимание его коллег. Среди них была, к примеру, «Война червей», мультиплеерный аналог классической видеоигры «Змейка». Когда в команде StarCraft 2 открылась должность дизайнера начального уровня, Броуд немедленно предложил свою кандидатуру. Ему сказали, что свободных мест в коллективе всего два, а он, к сожалению, был третьим на очереди. Хорошая новость состояла в том, что они обещали открыть еще одну позицию, и у него имелись все шансы ее заполучить. А потом прошла куча времени, вспоминает Броуд, и они в третий раз наняли вместо меня кого-то другого. В то же время разраставшемуся отделу творческого развития Blizzard требовался новый помощник. Речь не шла о геймдизайне, отдел в основном занимался маркетингом и лицензированием продуктов. Но павшему духом Броуду казалось, что это хоть какой-то шаг к его мечте поэтому он оставил тестирование позади. Одним из его первых заданий стало создание рекламных скриншотов для StarCraft Ghost. Когда игру отменили, Броуд предложил выпустить хотя бы впечатляющий мультиплеерный режим в формате бюджетного релиза для нового онлайн-сервиса от Microsoft – Xbox Live. Но в то время Blizzard не торопилась кидаться на каждую имеющуюся возможность, вспоминает он. Спустя год он принялся за другой проект – коллекционную карточную игру World of Warcraft, которую издавала компания Upper Deck, больше всего известная по производству бейсбольных карточек, но стремительно расширявшаяся. Чтобы конкурировать с гигантами вроде Magic the Gathering, директор Upper Deck Кори Джонс предложил заключить с Blizzard соглашение. Пусть с каждым набором карточек игроки получают коды на костюмы и питомцев, которые можно активировать в оригинальной World of Warcraft. Таким образом, у миллионов игроков появится повод покупать карточки. Джонс отправился в Близзард, где на протяжении нескольких лет прорабатывал карточную игру. В какой-то момент он стал активно продавливать идею создания цифровой версии, чтобы сделать игру максимально доступной. «Мы никак не могли набрать критическую массу», — говорит он. «Этой игре ни за что не суждено было достигнуть астрономических масштабов, если бы у нас не было цифрового клиента». Некоторые управленцы Близзард были настроены к такой идее скептически, но Роб Парда посчитал, что стоит пойти на эксперимент. В 2008 году Пардо нанял Гамильтона Чу, ветерана индустрии, известного своей работой в роли ведущего продюсера Хейла, консольной игры, побившей многие рекорды и подстегнувшей успех приставки Xbox от Microsoft. В Blizzard он стал директором отдела стратегических инициатив. Бизнес-группы — ответственный за ряд различных проектов, включая опросы сотрудников, а позднее и аукционный дом для Diablo 3. Вскоре Чу стал собирать документы и таблицы для нового проекта, Которые они назвали WoW TCG Online. Компанию ему составил еще один нанятый парда топ разработчик Рэй Греско, видеоигровой эрудит и один из основателей, трудившийся на StarCraft Ghost компании Nihilistic Software. Для разработки прототипа Греско заручился поддержкой Броуда. Тот наиграл в коллекционную карточную игру World of Warcraft столько времени, что запомнил каждую карточку, но не успели они и пальцем пошевелить, как Греско перевели помогать с Diablo 3. Броуд остался в состоянии паники и умолял начальство не отменять проект. Чу и Парда обдумывали решение передать разработку цифровой карточной игры сторонней студии, но все же решили организовать для этого собственный коллектив. Новую команду укрепили рядом ветеранов индустрии, многолетним продюсером компании Electronic Arts Джейсоном Чейзом и Дереком Сакамото, который работал программистом для World of Warcraft. Руководители решили придерживаться скромных масштабов, ограничив состав команды 15 сотрудниками. Они не хотели слишком много тратиться на эту затею. К началу 2009 года в Blizzard было 5 команд-разработчиков. Team 1 работала над StarCraft, Team 2 управляла развитием World of Warcraft, в Team 3 была Diablo, Team 4 занималась неанонсированным проектом Titan. И вот новая команда Team 5 приступила к работе над цифровой карточной игрой по Warcraft. Лидером проекта назначили Эрика Дотса, дизайнера World of Warcraft, которого в Blizzard восхваляли за умение прорабатывать сложные видеоигровые механики так, чтобы они оставались доступными. «Я считаю Эрика гением», — признавался один из главных программистов в команде Шей Пирс. Когда Броуд официально присоединился к Team 5, то с неудовольствием обнаружил, что, несмотря на пятилетний опыт работы в Blizzard, его назначили лишь помощником дизайнера. Он получил должность начального уровня. Еще больше его разозлило, когда Дотс принялся менять некоторые правила коллекционной карточной игры World of Warcraft для цифровой версии, жалуясь на то, что они слишком бестолковые. В какой-то момент Дотс решил пройти судейский тест по World of Warcraft TCG. Экзамен, оценивающий, достаточно ли хорошо игрок понимает правила игры, чтобы выступить судьей на турнире, и провалил его. После этого он немедленно заявил команде, «Мы ни за что не будем делать игру с такими правилами». Однажды, когда Броуд выступил против очередного предложения Дотса, тот раздосадованно заявил, что начнет просить фидбэк на тему дизайна от кого-нибудь другого. «Я был в ужасе», — говорит Броуд. «Вот передо мной стоит мой новый босс, и он говорит мне, что больше не будет делиться со мной идеями». Броуд извинился и пообещал, что его вклад в работу будет более полезным. «Я заслуживал роли помощника дизайнера», — заключает он. Со временем до него стало доходить, что Дотс был прав. У WoW TCG Online были серьезные проблемы. Незадолго до этого Броуд познакомился с карточной игрой Battle Spirits, которая отказалась от сложных систем ресурсов и просто автоматически выдавала игрокам драгоценные камни, которые можно было тратить на заклинание. «Это гениально!» — решил Броуд и притащил Battle Spirits в офис, чтобы в нее поиграли коллеги. Затем они провели эксперимент на бумаге, заменив ресурсы из карточной игры World of Warcraft на выдаваемые автоматические драгоценные камни. Результатом показался значительным улучшением. Вскоре они придумали еще один способ сделать цифровую версию игры более удобной. Упростить все описания карточек и не раскрывать их, пока игрок не наведет на карточку мышку. Мы пытались сделать так, чтобы игра не сводилась к запоминанию тысячи правил, вспоминает программист Брайан Шваб. Мы хотели, чтобы она была быстрой и оживленной. И вот тогда-то Team 5 стала понимать, что делает уже не цифровую версию коллекционной карточной игры World of Warcraft, а нечто совершенно другое. Броуд и команда оживленно говорили, что у них на руках теперь есть что-то новенькое, что-то, сделанное в традиции Blizzard взять популярный жанр, но сделать его более отполированным и доступным. А потом пришли плохие новости. Осенью 2009 года, сразу после того, как Blizzard отложила релиз StarCraft 2, Парда собрал Team5 на совещание. Там объявили, что разработчикам Battle.net нужна экстренная помощь, поэтому большую часть сотрудников на ближайшее время срочно переведут в другой отдел. Снова казалось, что команда была обречена. Броуд думал о том, что их мечте сделать цифровую карточную игру по Warcraft пришел конец. Но в итоге перерыв на разработку Battle.net оказался лучшим, что только могло случиться с этим проектом. Брайан Шваб пришел в Blizzard, чтобы работать над играми. Поэтому перевод из Steam 5 на разработку Battle.net его не порадовал. На протяжении 9 месяцев ему пришлось писать код для онлайновой платформы Blizzard. Он уже готов был уйти, но его останавливали старые коллеги. Четверо из них, включая Броуда и Дотса, продолжали работать над карточной игрой. Каждый день во время обеденного перерыва Шваб поднимался к ним в офис, чтобы поиграть в нее и предложить свои отзывы. А игра все эволюционировала. Потеряв свою команду, Броуд и Дотс потратили эти 9 месяцев, рисуя цифры и картинки, на бумажных карточках. Каждый день перед ними оказывалась толпа старательных подопытных свинок. Не только Шваб хотел отдохнуть от тяжкой работы над BattleNet. Броуд фонтанировал новыми экспериментальными идеями, а Дотс с готовностью собирал из них наиболее веселый игровой процесс. «Для меня это было какое-то волшебство», — вспоминает Дотс. Броуд такой говорит, «А как насчет этого?» а я пытаюсь сдержать его поток мыслей и сойтись с ним в точки, которая нас обоих бы устраивала. К лету 2010 года, когда StarCraft 2 уже вышла, а сотрудники Team 5 вернулись к нормальной работе, Броуд и Дотс уже продумали большую часть дизайна игры, которая получила название «Хардстоун». В ней все казалось современным, простым и доступным. Игроки могли создавать колоды, основанные на классах из World of Warcraft, вроде охотника или жреца, а потом призывать целый зоопарк различных существ, и бомбардировать соперника градом заклинаний в битвах один на один. Все возможности карточек, вроде насмешки, заставляющей всех вражеских юнитов ближнего боя нападать на одного миньона, было легко понять с первого взгляда. Решение Blizzard разлучить Team 5 почти на год позволило разработчикам сделать наилучшую версию игры. «Мы все были так раздосадованы», — вспоминает Броуд, «а оказалось, не было бы счастья, да несчастье помогло». Воссоединившаяся Team 5 принялась достраивать Хардстоун. Одной из главных задач разработчиков было сделать все действия тактильными, чтобы игрок чувствовал, будто в самом деле двигает карты по экрану. Но было не менее важно сделать такие способности, которые были бы возможны только в компьютерной игре. «Тебя естественным путем тянет сделать все прямо как в Magic the Gathering», говорит Гамильтон Чу. «Мы пытались заставить ребят выйти за эти рамки». Поскольку коллектив оставался крайне маленьким, все сидели и работали рядом друг с другом, словно в старые добрые времена Blizzard, пусть даже компания и разрослась до многотысячного штата. «Это был момент чуда», — говорит программист Джей Бакстер. Blizzard, находясь на вершине возможностей, решила запустить внутри себя гаражную компанию и позволить ей делать все, что заблагорассудится. После пары лет разработки команда сделала вертикальный срез, пробную версию игры, и представила его всей остальной Blizzard. Это была битва мага против мага, поэтому билд назвали «Огонь и лед». Протестировать игру пригласили руководители компании. На следующей неделе на совещание команды заявился Парда, необычный случай. Он поднялся со своего места и поздравил всех с тем, что Хардстоун дали зеленый свет. «Я в этот момент подумал, да я над этой игрой уже 4 года работаю», — вспоминает Броуд. «Хотите сказать, что все это время ей не давали зеленый свет?» Как оказалось, многие руководители Blizzard, в особенности Пол Сэмс, относились к Team 5 крайне скептически. Activision в проект тоже не верила, а Бобби Котик регулярно спрашивал, зачем вообще делать этот маленький клон Magic the Gathering и почему не перебросить ресурсы на дальнейшую разработку World of Warcraft. Одна из ключевых ценностей Blizzard заключалась в том, чтобы делать приключения эпическими. А это был совсем другой случай. Но Парда сумел убедить других управленцев Близзард хотя бы поиграть в Хардстоун, чтобы проверить, как она ощущается. Тим Файф лишь позже узнала, что если бы их игра не пришлась боссом по нраву, она была бы обречена. «Мне Роб все заранее рассказал», — говорит Гамильтон Чу. «Типа, это момент истинный, мужик. Если демка не зайдет, проект отменят». В конечном итоге вся остальная Близзард сменила скепсис на восторг. Стоило просто сыграть в нее. Тот же путь прошли и фанаты. Когда Blizzard впервые анонсировала игру на бостонской выставке Pax East в марте 2013 года, сметенная аудитория будто в один голос вопрошала «Чего?», а потом люди поиграли. Хардстоун на тот момент была настолько нишевым проектом, что ей даже не предназначался отдельный стенд. Поэтому, когда в 2013 году я встретился с Броудом и еще парой сотрудников Blizzard в выставочном центре Бостона, нам пришлось найти себе уголок и присесть на полу. Один обозреватель написал в превью «Заход Blizzard на территорию коллекционных карточных игр может стать для широкой аудитории стартовым крючком, как раз тем, что давно ждали хардкорные геймеры». Вернувшись домой, команда Hearthstone продолжила добавлять фичи, чтобы придать игре дополнительного лоска. «Дотс постоянно упоминал слово «очаровательно», — говорит программист Майк Швайцер. Людей уже от этого тошнило, но это был правильный подход». Кроме того, DOTS активно продвигал идею того, чтобы игра выглядела привлекательно из-за плеча, и не только в реальной жизни, но и на онлайн-трансляциях через Twitch, где миллионы зрителей собирались посмотреть за чужими дуэлями. Когда Хардстоун вышла 11 марта 2014 года, сами разработчики толком не понимали, каких цифр от нее стоит ждать. Прошлые игры компании генерировали прибыль от прямых продаж или ежемесячных подписок, но Hearthstone была абсолютно бесплатной, и предлагала игрокам платить лишь за сопроводительный контент вроде наборов карточек и дополнений. Когда у меня спрашивали, насколько успешной станет наша игра, я говорил, ну, хоть какую-то кучку денег мы точно заработаем, это я гарантирую, вспоминает Дотс. Результат оказался ошеломительным. К концу месяца в игре зарегистрировалось уже 10 миллионов пользователей. Еще за пару лет этот показатель достиг 100 миллионов, больше, чем в любой другой игре Blizzard. Со временем Хардстоун ежегодно стала приносить сотни миллионов долларов прибыли. Это был экспериментальный проект Blizzard с самым низким приоритетом, несколько раз балансировавший на грани отмены, а теперь он стал для нее одним из главных источников денег. В последующие месяцы Blizzard удвоила, а затем и утроила штат Team 5, чтобы разработчики могли продолжать делать новые карточки и дополнения для Хардстоун. Это был громкий успех, но для некоторых сотрудников изначальной команды магия была потеряна. «Я представляю историю Хардстоун как микрокосм истории всей Близзард», говорит Джей Бакстер. «Мы занимались искусством, а стали заниматься штамповкой». Брайан Шваб пытался убедить начальство позволить оригинальному составу Team 5 сделать что-то новое, но все было тщетно. «Я ушел, потому что хотел и дальше работать в маленьком коллективе. И я знал, что Близзард мне этого не позволит», говорит Шваб. Спустя годы Дотс составил Хардстоун, чтобы заняться собственным проектом. Броуд стал директором и публичным лицом игры. Он регулярно появлялся на сцене близко и снимался для роликов на YouTube, где в клетчатых рубашках вещал об изменениях в балансе, а его громогласный хохот отзывался в сердцах многих фанатов. А еще он записывал, на удивление, неплохой рэп. Blizzard стала империей, беря чужие идеи, полируя и превращая в собственные феномены уровня Хардстоун. Но впервые за годы после релиза World of Warcraft, когда Blizzard становилась все богаче и крупнее, Ей пришлось столкнуться с чем-то непривычным. Кто-то взял одну из ее игр и превратил в собственный феномен.